Глава 64. Кота проверка. Елизавета точно знала, что ее супруг сейчас по стенкам ходит, силясь их разыскать. Да, она написала в письме, что улетает с дочерью, чтобы он не сломал Светлане жизни, что просит их пока не искать, что они справятся, но... Но он так привык все контролировать, что ему сейчас сложно будет, очень сложно. А с другой стороны, что же было делать? Он ведь не оставил мне другого выхода, просто не слышал того, что ему говорили. У Елизаветы всегда был родовой характер. Она не спорила, не ссорилась, честно пыталась объяснить свою позицию. Но если ситуация подходила слишком близко к краю и норовила туда сверзиться, голубка просто делала то, что считала нужным, и все тут. Разумеется, ее супруг прибыл в Москву и прямиком направился в знакомую гостиницу. Долго дергал ручку двери, потом догадался позвонить Соколовскому, который сухо ответил, что он на съемках, да и вообще регистрацией постояльцев не занимается. И вообще-то пребывание в гостинице не является темой для доклада кому бы то ни было. «Мы говорим не о ком-то, а о моей жене и дочери» кипятился опрометчивый тип. «Вы обязаны, слышите, обязаны мне сказать». «Разве? Вы ничего не путаете?» От холода в тоне актера в пору было зубами застучать. «Я в полицию обращусь, скажу, что вы их прячете». «А они что? Ваша собственность?» «Да, это моя жена и мой ребенок. Они обе совершеннолетние дееспособные гражданки. Сухо просветил собеседника Филипп Иванович. Имеют полное право ездить туда, куда считают нужным, и останавливаться там, где захотят. Сходите в полицию, вам там скажут то же самое, а меня попрошу больше не беспокоить. Тогда заботливый не в меру отец устроил засаду в припаркованной неподалеку машине и выследил такие Татьяну. Стойте, да, вот вы. Вы же работаете в этой проклятой гостинице. Они же там, да? «Извините, но я не имею права давать информацию о постояльцах», — ровным тоном ответила Татьяна, открывая дверь в гостиницу. «Я требую, чтобы вы мне сказали». Отец голубки шагнул следом, цапнул Татьяну за локоть и тут же об этом сильно пожалел, потому что перед ним возник какой-то странный тип, без малейших усилий отцепивший пальцы нервного гостя от локтя Татьяны. При этом пальцы голубиного батюшки были сжаты чужой рукой так уверенно, что он невнятно что-то хрюкнул и, уставившись в лицо странного типа, внезапно обнаружил, что у того «глаза не как у человека», — сформулировал отец голубки, только оказавшись в машине. «Он вообще кто?» Уточнять почему-то не хотелось, подходить к странной гостинице тоже. При всем этом ему еще пришлось ехать в Москву одному. Он никак не мог позволить себе извещать о происходящем свою охрану, так что выхода не оставалось. Пришлось утешиться сообщением, пришедшим к вечеру от жены: «С нами все отлично, не переживай». Конечно, с ними было все весьма неплохо. Света в захлеб болтала с Кариной, а потом ее познакомили с котенком и голубка оказалась на некоторое время потерянной для общества. А когда Шушана по секрету объяснила голубке, что белую кошечку хотят предложить соседу из первого подъезда, то Света и обрадовалась, и расстроилась. Он точно ее возьмет, я знаю. Но я же его не увижу. Я так близко, но мама, она не поймет. Шушана только вздохнула. И почему эта смешная девочка была уверена? Что ее мама настолько глупее ее самой, было непонятно. Про маму я тебе ничего не могу сказать. А вот показать, как сосед с котенком встретиться могу, мы и так планировали проконтролировать, возьмет он ее или нет. Если нет, то кошечка вернется сюда. Андрей работал, время от времени отбивая атаки бывшей жены, которая никак не могла взять в толк, когда же его не будет дома. А еще отчаянно скучал по Светлане. Они договорились, что звонить будет она, так что Андрей ждал. Нет, она звонила, но этого было так мало. А после того сообщения, когда она мне написала, что несколько дней звонить не сможет, хоть вообще на стену лезь, переживал Андрей. Он как раз сходил в магазин за продуктами и возвращался назад, прикинув, что за столь небольшой временной интервал его практически уже совсем бывшая супруга точно не успеет вскрыть дверь. Будем надеяться, что ей надоело. В конце-то концов, времени до развода осталось совсем немного. Вряд ли ей интересно тратить силы на вселение ко мне, размышлял Андрей, возвращаясь домой. Он уже поднимался по ступенькам и замер, увидев на лестничной клетке небольшой белый комок, Рывок по ступенькам был стремителен. Но, увы, увы, это была вовсе не его голубка, а котенок белоснежный котенок, который при его приближении развернулся и доверчиво потянулся навстречу. Ты чей такой? Андрей присел около котенка. Чистенький. Наверное, я у соседей выскочил. Ну ладно, не бойся, сейчас я тебя домой верну. Он поставил пакеты, аккуратно поднял котенка. И пошел на первый этаж к соседям. Через несколько минут выяснилось, что котенок не оттуда. Нет, я не заводила никого, даже не собираюсь, фыркнула соседка слева. Не-не, мне такое не нужно, вторил ей сосед справа. А на моем этаже соседи давно не показываются, размышлял Андрей, поднимаясь к своим пакетам. И как ты тут оказался? И куда тебя теперь девать? К чести Андрея надо сказать, что ему и в голову не пришло поставить котенка в дивное место под названием «Где взял?» и уйти. Не подумал он и о том, чтобы вынести кошачьего ребенка из подъезда, отправив его по маршруту куда-то да придет. Нет, он приволок его домой и озадаченно осмотрел. «Так, ты, наверное, голодный, да? Или погоди, ты вообще кто?» «Хм, похоже, ты девочка, в смысле кошечка». «Короче, есть хочешь?» Часть куриной тушки была щедро выделена белой кошечке, а когда она, довольная и сытая, пришла на колени к Андрею и громко замурлыкала, а он, глядя в окно машинально, но вполне осторожно и бережно начал ее гладить, стало ясно. Деточка однозначно нашла и дом, и хозяина, пусть он сам пока это и не осознал окончательно и бесповоротно. Кота проверку прошел, констатировала Шушана. Смотрим, что будет дальше. Уснуть не удавалось. Он все всматривался в темноту за окном, пытаясь понять, не померещилось ли ему все это от одиночества и отчаяния. В конце концов, к нему пришла его сегодняшняя находка, залезла на грудь, долго всматривалась в лицо, а потом потрогала белоснежной лапкой физиономию, вздохнула. И тут Андрей не выдержал. Да, он общался по телефону или видеосвязи с кучей людей по работе, регулярно переговаривался со слесарями через дверь, выслушивал виск Елены, но поговорить-то было фатально не с кем. А тут пришла живая душа, пусть маленькая, но все-таки не безразличная, не спит же в удобной коробке на подушке, а пришла, сидит, не отрываясь, смотрит на него, Словно ей и правда интересно, кто он, какая у него жизнь. «Понимаешь, со мной тут случилось такое...» — негромко начал он. «Меня жена бросила. Мерзко так, никому не пожелаю. Но речь не об этом. Когда это случилось, я никого из женщин прямо видеть не хотел. Мне всё Ленка мерещилась с ее издевкой, с продажностью. Казалось, что все они такие, просто лучше притворяются». И тут стал я замечать, что у меня в квартире небывальщина происходит. Никого нет, никто не приходил, а стало чище. А потом натуральные чудеса. Еда стала появляться, да не просто, а такая, что ум отъешь. Но даже не это самое удивительное, а то, кто это все делал. Он невольно заулыбался. Кому сказать, девушка-птица, сказка, небывальщина. Такого же не может быть. Но ведь она была. Я не сошел с ума. Нет у меня никаких галлюцинаций. Да и бредом я не страдаю. Представляешь, прилетала ко мне голубка, опускалась на пол, а вставала с него уже девушка. Красивая, слов нет. А что самое удивительное, что я ее не напугал, не смутил. Ничего ей от меня не надо было. Ни денег, чтобы я ей зарабатывал и все отдавал. Да побольше. Ни подарков, ни цацок. Она просто прилетала, потому что ей жаль меня стало. Да пусть кто что хочет, говорит, мол, жалость унижает и всякую подобную чушь. Но я-то знаю, что когда ты загибаешься от тоски, то это как вода, умирающему от жажды в пустыне. А потом мы разговаривать начали. Знаешь, даже если бы я ее не видел, все равно влюбился бы как мальчишка. Сначала влюбился, а потом понял — что все гораздо серьезнее. Даже признался, только замуж не успел позвать. Улетела она, сказала, что должна разобраться, что в ее жизни происходит, а я и не удержал. Андрею уже и лежать стало не в Подхватил котенка, поднялся и начал кружить по комнате. Так как-то легче размышлялось. Знаешь, я все думаю. А если бы я не осторожничал? Если бы закрыл окно? Невыносимо было смотреть, как она улетала. Нет, так нельзя. Вот прямо чую, что так бы я ее точно навсегда потерял. А сейчас? Может, может, еще вернется? А если я ей надоел? Если она просто говорить мне не хотела? Да и со звонками. Потом же попросила самому не звонить, мол, отец строгий. Нет, сама-то звонила, но так редко. А сейчас и вовсе перестала Правда, предупредила, что у нее срочные и очень важные дела, но, может, это просто отговорка. В конце-то концов, света редкая красавица, она любого может привлечь, а я, я-то что ей могу дать? Андрей осмотрел свою квартиру, специально прошелся по всем помещениям, так и не спуская котенка с рук. Почесал затылок и, тоскливо вздохнув, опустился на стул сама видишь не особо много нет я зарабатываю хорошо а буду еще лучше у меня проекты хорошие идут ей если что не пришлось бы о деньгах думать она могла бы закончить вуз а потом работать там где ей приятно понимаешь не захотела бы работать допустим да дома будет я бы ее устроил на работу к приятелю чтобы шел стаж и отчисления были бы «Я так Ленке предлагал. Я приятелю плачу, а он за нее отчисления и налоги перечисляет. Только она сказала, что это все ерунда и крахоборство. А почему крахоборство то Вон у меня тетка никогда не работала, домом занималась, а дядя умер, и что? И заметалась она. Ни пенсии нет, ни опыта работы, ничего нет, кроме наследства. Только это-то быстро проедается». Андрей пожал плечами. «Жизнь-то она по-разному поворачивается, понимаешь?» Кошечка внимала, кажется, даже что-то понимала. Нет, конечно, не про эти неизвестные ей работы, налоги, отчисления, пенсии. Понимала она вещи более глобальные, что ее человек нервничает и переживает, поэтому тихонько и успокаивающе мурлыкала, а в междустенье вытирала слезы света, которая видела и слышала все эти метания. «А отец мне этих кандидатов своих сватал. Да ведь они все знали, что я, дочь, очень богатого человека. А Андрей понятия не имеет об этом. Ему не деньги отца нужны, а я». «А тебе самой что нужно?» Осторожно спросила Светина мама. Дочь сама позвала ее, чтобы показать человека, из-за которого она переживала все это время. «Ты уверена, что это именно он?» «Мам». Я пересмотрела столько папиных женихов. Я же специально все ходила и смотрела. Думала, может, мне показалось, померищилась, вообразила себе что-то, а потом разочаруюсь. Я даже попросила Андрея мне не звонить самому. Сама по рукам себя била, чтобы часто с ним не разговаривать, чтобы не привыкать. Но никто мне не нравится, кроме него. Ни на кого и смотреть не хочется. Даже запах у них отталкивающий. «Чужой, понимаешь?» «Понимаю», — улыбнулась мама. «Конечно, понимаю». «Как же мне еще его и себя проверить?» «А хочешь по старинке?» Елизавета улыбнулась, причем немного хулигански. «Это как?» — удивилась Света. «Как-как?» «Как в сказках». Андрей все-таки задремал, а проснулся от того, что котенок перебрался с подушки на его физиономию. «Э, мы так не договариваем! Он увидел за окном белый промельк крыльев и кинулся распахивать рамы. «Света!» Но голубка не влетела в окно, а закружилась рядом, а потом слетела вниз. «Что-то случилось?» Андрей метнулся в соседнюю комнату, где окна были закрыты, оставил там котенка, спешно натянул на себя одежду и бегом метнулся из квартиры вниз. «Что с ней? Поранили?» Он выскочил из подъезда и сразу увидел белый комок под деревьями. «Света!» — по лицу задела еловая ветка. Он машинально отвел ее рукой, почти добежал до голубки, но она вспорхнула и полетела. «Света!» — еще одна ветка взъерошила волосы. Еле, Откуда тут?» Он изумленно уставился на... «Лес! Я что, сплю? Я ж в Москве!» Но вокруг был именно что густой еловый лес, И только под ногами выделялась светловатой полоской тропка, да белым пятном летела перед ним белая птица. Он обернулся. Как ни странно, дом он видел, светилось через темные лапы ели его окно на втором этаже. Единственное, что оставалось от его недавнего городского окружения. Что происходит? Попытался понять Андрей. Все-таки его технические мозги еще не осознали окружающей его реальности. В том, что это реальность, он уже не сомневался, пощупав колючую ветку, пахнувшую хвоей, а потом содрав с физиономии клок лесной паутины. Он прищурился, еще раз обернувшись назад, и вдруг впереди раздался вскрик девушки. Нормальная и привычная жизнь улетела куда-то в сторону от рывка Андрея вперед. Через несколько секунд он уже стоял на краю небольшой поляны, где его света билась «В кольцах какого-то небывалого, гигантского змея золотистого цвета!» «Этого не может быть!» — выдохнул здравый смысл, готовясь юркнуть в подвал подсознания и забаррикадироваться там, чисто на всякий случай. «Плевать!» — прорычал Андрей, подхватывая здоровенный сук, валявшийся под ногами и делая шаг вперед, наступая на гигантскую змеюку. В следующий момент... Он обнаружил себя в знакомом с детства полисаднике. В запале пролетел еще несколько шагов, пытаясь найти Свету и врага, который ее схватил. Но увидел лишь летящую к нему голубку, которая доверчиво опустилась прямо в протянутые руки. «Ну, тут уж и проверять больше нечего», — усмехнулся Уртян, отряхивая ладони. «Ты как?» — покосился он на Сшайра. «Я кое-что понял. Дикие они». Когда влюбленные, сделал логичный вывод змей, если я больше не нужен, я пополз, у меня там книга недочитана.